Глава двадцать Остаток ночи они провели в спальне Макса. Понимая, что творится на душе, у жены Дювиль постарался её отвлечь, рассказывая смешные истории из армейской жизни. Ему даже удалось вызвать у девушки улыбку. Правда, она сразу же погасла при упоминании Берти. Наконец, Рабелла заснула. Убедившись, что её сон крепок, Макс осторожно встал и подошёл к окну. Полная луна всё ещё маячила в небе. При виде неё беспокойство почему-то усилилось. Полнолуние всегда считалось временем, когда древняя магия обладает особенной силой. Маркиз поморщился. Ну что за глупая вера в детские сказки. Ощущение тревоги не покидало. Возможно, всё дело было в том, что Берти попался. Маркиз не мог вспомнить, когда уверовал в везучесть брата. Скорее всего, на войне. Дювиль отдавал приказы, а капитан Лингейт исполнял их, подобно другим офицерам. Только в отличие от этих других, брат всегда возвращался. Но не в этот раз. Рабелла заворочилась, и Макс обернулся. Девушка безмятежно спала, хотя и во сне она то и дело вздрагивала. Маркиз почувствовал угрызение совести, что по его вине она вынуждена участвовать во всём этом. Больше всего на свете он хотел бы избавить жену от кошмара последних дней, Ощущения были настолько новыми, и Дювилли задаченно нахмурился, гадая, с каких пор он стал ставить чувства превыше долга. По всему выходило, что это произошло после его скоропалительной женитьбы. Да нет, гораздо позже, когда он вдруг понял, какая Рабелла на самом деле. Перед глазами промелькнула их первая встреча. Растерянность во взгляде, сменяющаяся ужасом по мере осознания всей ситуации. Сложно представить, что случилось бы с мисс Лейсли, откажись он проявить благородство. Эти мысли заставили Маркиза поморщиться. Сам он не считал свой поступок благородным. Скорее, корыстным, продиктованным необходимостью сохранить честь семьи. И вот он влюбился. Макс внезапно замер, ошарашенный откровением, а потом негромко рассмеялся. Кто бы мог подумать, он влюбился. Сколько же все вокруг делали ставки и гадали, когда это произойдёт, и вот день настал. Только вокруг нет ни любопытствующих знакомых, ни ревнивых мамаш с дочерями на выданье. Может, это и к лучшему. Утром он разберётся с убийцей, вызволит брата, и потом увезёт Арабеллу в своё имение. Луна двинулась к верхушкам деревьев, намекая, что ночь близится к концу. «Лишь утренней России известно, где лунный луч хоронит свет», — пронеслось в голове. «А ведь когда садится солнце, луны ещё нет». Дювель ещё раз внимательно взглянул на белёсый диск, словно тот мог подсказать ответ. «Лунный луч хоронит». «Хоронит ведь на кладбищах. Деревянское кладбище находится как раз на западе от деревни. Кажется, там». Он усмехнулся. «Конечно, фамильный склеп Роксвиллов. Проезжая мимо, он видел это нелепое сооружение, построенное в стиле средневекового храма. Наверняка там есть фигуры рыцарей. Беспокойство схлынуло, уступив место бурной деятельности. Тихо, чтобы не разбудить жену, Макс несколько раз дёрнул за шнурок колокольчика, после чего вышел в коридор. «Милорд?» Хитченс появился почти сразу. Если бы не ночной халат и колпак, можно было бы подумать, что он давно поднялся и ждал когда хозяинца изволит пробудиться. «Скажи Леону, чтобы к рассвету лошади были готовы», распорядился маркиз. «И заряди пистолет, они могут понадобиться». «Да, милорд». Камердинеры бровью не повел. Могу ли я поинтересоваться, какой костюм вам подготовить? Прогулочный или охотничий? «Охотничий, я оденусь сам. А ты останешься здесь охранять миледи». «Да, милорд». Хитчинс ушёл, а Макс вернулся в спальню и начал одеваться. Если он хотел увидеть брата живым, следовало идти на опережение. Как он не старался двигаться бесшумно, Арабелла всё-таки проснулась. «Пора». «Мне, да». «А, ты будешь ждать здесь?» «Ну, Макс...» Она встала и подошла к мужу, с тревогой всматриваясь в его лицо. «Ты знаешь, где искать?» «Догадываюсь». Он коснулся губами её губ и сразу же отстранился. Возможно, я ошибаюсь. В любом случае Хитчинс будет охранять тебя. Хитчинс? Он один из лучших. Макс усмехнулся её изумлению. Всю войну было в моём отряде. Кто бы мог подумать, пробормотала девушка. Внешность обманчива, так что доверься ему. Я надеюсь, мы выпутаемся из этой передряги. В дверь тихо постучали. Все готово, милорд, раздался голос камердинера. Иду. Маркис обернулся к жене. Мне пора. Она с удивлением заметила, что он как-то подобрался. Черты лица заострились, а в глазах светилась мрачная решимость. Наверное, именно таким Макс вел своих солдат в бой. Удачи тебе! Слова вылетели сами. Извечное напутствие, с которыми женщины провожали своих мужчин. И Макс. Да, возвращайся. Улыбка мелькнула на его губах. Дювель кивнул и вышел. Понимая, что уже не уснёт, Рабелла накинула халат и направилась в свою спальню. Хитченс так и стоял в коридоре. Меледи. При виде жены хозяина он поклонился. А... Рабелла заметила пистолет у него на поясе. «Это на всякий случай. Кстати, прошу вас не подходить к окнам». «Да». В смятенных чувствах она поспешила скрыться в своей комнате. Убийца она не боялась. Дом вряд ли пропустит постороннего внутрь. А тяжёлые шторы надёжно скрывали её от любопытных взглядов снаружи. Ложиться девушка не стала. секунду поколебавшись, она всё-таки позвала Молли, здраво рассудив, что объяснять слугам, что происходит, всё равно придётся. Горничная появилась не сразу. Широко зевая, она вошла в комнату. Судя по виду, Молли даже не заметила оружия у Хитчинса, или же камердинер маркиза ловко его скрыл. Миледим, что-то случилось?» — поинтересовалась горничная. «Нет». Рабелла так и не могла решить, стоит ли посвящать в подробности сейчас или же дождаться возвращения мужа. «Я просто не могу заснуть. Помоги мне одеться и принеси чай». «Разумеется». Если Молли и удивилась, то не подала виду, поскольку в последние дни Хитчин Сырьяна взялся за воспитание слугу в доме. Незамедлительно выполнив все распоряжения, горничная вопросительно взглянула на хозяйку. «Можешь идти, вряд ли до утра мне что-то понадобится». Арабелла махнула рукой. Молли вышла, а девушка присела на кушетку, стоявшую у камина. Вместе с чаем горничная принесла и вчерашний кекс, но у Арабеллы кусок не лез в горло. Она то и дело посматривала на часы, словно это могло ускорить течение времени. Беспокойство за Макса не дало душу. Девушка чувствовала вину за случившееся. Ведь послушайся она мужа, и не поехав вместе с Берти Кроксвелл, слухов бы не было. «Только бы с ним ничего не случилось», прошептала Арабелла, складывая руки в молитвенном жесте. «Прошу, Создатель». Странный звук заставил вздрогнуть. Дом зашелестел, зашуршал черепицей, предупреждая о чём-то нехорошем. Звук повторился. Теперь Арабелла поняла, что он доносится от окна, словно кто-то царапал когтем по стеклу. Девушка подошла и осторожно выглянула в щёлку между шторами. Тьма, оклубившаяся снаружи, схлынула, открывая взору знакомую фигуру. «Берти!» Арабелла отдёрнула штуру и только потом заметила тёмный силуэт, маячивший за спиной у капитана. Она оцепенела. «Убийца!» Каким-то образом, ускользнув от Максимилиана, этот человек пришёл за ней. «Блудница!» Зашелестела в ушах. Тьма опять заклубилась у окна. «Иди ко мне, иначе он умрёт!» Арабелла судорожно выдохнула. Она понимала, что никто, кроме неё, не слышит этот вкрадчивый голос. «Я...» Она нервно сглотнула. «Отпусти его, и я приду к тебе». Глумливый смех был ей ответом. «Хочешь обмануть меня?» «Нет, сперва ты». «Ладно, я иду». Девушка отошла от окна. Не зная, сможет ли тьма увидеть то, что происходит в комнате, она не рискнула позвать слуг в спальню. Подхватив плащ, Арабелла вышла в коридор. «Миледи?» Камер нахмурился. Хиченс, у вас есть ещё один пистолет?» «Разумеется. Что случилось?» «Убийца в саду. С ним капитан Линдгейт. По всей видимости, его опоили». Она постаралась быть лаконичной. «Вы не пойдёте туда». Камер загородил лестницу. «Тогда капитан умрёт». «Он и так умрёт, а вы вместе с ним». «Именно поэтому я и хочу отвлечь его. А ты выстрелишь. Попытка будет только одна, так что тебе лучше не промахиваться». Арабелла попыталась улыбнуться, но губы дрожали и не слушались. «Нет». «Хитченс — это наш единственный шанс». Девушка едва не вцепилась в лацка на его фрака. «Макс, маркиз Дювель сейчас ищет подземелья, а убийца не станет ждать». «Миледи», — в голосе слуги слышалось недовольство. «Хитченс, я все равно пойду. Только если ты откажешься, прикажу дому задержать тебя», — произнесла Арабелла с уверенностью, которой не чувствовала. К её удивлению, пол под ногами накренился, а ступеньки противно заскрипели. Но коммердинер заколебался. Девушка поспешила воспользоваться этим. «Я выйду в сад, а ты будешь стоять у окна в моей комнате. Я сделаю так, что убийца отведёт пистолет от головы капитана Линдгейта». Она с мольбой смотрела в глаза камердинера. «Хитченс, мы должны попытаться». Удар сердца. Второй. Лицо мужчины дрогнуло. «Его светлость убьет меня», — пробормотал он, первым отводя взгляд. Рабелла еле заметно выдохнула. Опасаясь, что слуга может передумать, она торопливо сбежала с лестницы и вышла на крыльцо. Ночная прохлада немного остудила горящие щёки. Тело охватило нервная дрожь. Шаг. Ещё один. Ноги подкосились. Чтобы не упасть, рабела опёрлась на стену дома. Ладонь обдала теплом. Дом чувствовал тревогу хозяйки и, как мог, пытался поддержать. На душе стало легче. «Спасибо», — прошептала девушка, погладив камни. Собравшись силами, она обогнула особняк и появилась на лужайке. Две фигуры. Одна в тёмном плаще, вторая в алом мундире. Так и стояли там. Рабелла попыталась вглядеться в лицо убийцы. В какой-то момент ей показалось, что у него чёрная кожа, Но потом девушка поняла, что это маска. Она перевела взгляд на Берти. Глаза капитана были затуманены. Он явно ничего не соображал. «Ты долго шла». Прошелестел голос в голове. «Мне надо было одеться». Арабелла повела плечом. «Не могла же я выйти в одной ночной рубашке?» «Я выполнила свою часть сделки. Теперь отпусти Берти». Показалось, что при упоминании своего имени капитан вздрогнул. «Сделки?» — убийца рассмеялся. «Какой сделки? Ты вышла, потому что чувствуешь свой грех». Они тоже чувствовали. Они плакали, как Маделин. «Маделин?» — Рабелла нахмурилась. «Кто это?» «Ещё одна блудница. Такая же, как ты. Белокурая кокетка и вертихвостка». Последние слова убийца словно выплюнул. Его глаза полыхали от ненависти, а тьма вокруг начала усиливаться. Рабелла опасливо оглянулась и заметила, что особняк едва различим в тумане. Вряд ли Хитчинс сможет выстрелить. Беспокойство охватило её ещё сильнее. Ноги подкашивались, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Дом не поможет», — убийца заметил её жест. «Тебе никто не поможет. Ни тебе, ни твоему любовнику». «Ты ошибаешься. Берти мне не любовник», — возразила Арабелла. Саркастический смех был ей ответом. «Вы все так говорите. Все. А потом умоляете о пощаде. Пощаде и прощении. На колени». Девушка хотела воспротивиться, но подумала, что Хитченсу так будет легче целиться. Она послушно исполнила приказ, попутно заметив, что трава намокла от росы. Луна уже закатилась за деревья, но небо всё ещё оставалось тёмным. Лишь утренней России известно, где лунный луч теряет свет. Пронеслось в мозгу. Блудница. Тем временем продолжал человек в чёрном. Вы все блудницы. Красивые, гордые. Сколько вас появлялось здесь. Теперь вы все мертвы, все. Тьма окончательно сгустилась. Заметив это, убийца отшвырнул капитана прочь. Тот упал, как тряпичная кукла. «Берти!» — ухнула девушка. «Очнись же!» Показалось, что капитан шевельнулся. Впрочем, это могло быть обманом зрения. Он не проснется. Жаль, конечно. Военные так забавно кричат, когда на их глазах убивает блудниц. Убийца шагнул к и одновременно снимая маску. «Вы?» Изумленно воскликнула она. Я. Викарий Элспед криво улыбнулся. Его глаза были наполнены тьмой. Странно, но на Арабелу это не произвело нужного впечатления. Напротив, знание, кто противник, придало смелости. Как вам не стыдно, она вскочила на ноги. Да как вы смели распускать грязные сплетни? Молчи! Рявкнул он, озадаченный таким поведением. «Молчи и кайся!» Он кинулся на Арабелу, но запутался в плаще, который девушка, сорвав, набросила на убийцу. Пока викарий выпутывался из плотного шёлка, девушка, подобрав юбки со всех ног, побежала к дому. Как она и рассчитывала, озлобленные неудачи викарий позабыл про Берти и устремился за ней. «Негодница, ты будешь молить меня о пощаде!» Если бы не нож в его руке, Арабелла, возможно, рассмеялась бы. Настолько пафосны были эти речи. Но сейчас девушке было не до смеха. Юбки намокли, а домашние туфли скользили по траве. За спиной она слышала тяжелое дыхание убийцы. Еще один рывок, и она выскочила из тьмы совсем около дома. В этот момент нога подвернулась, и Арабелла упала. От боли она вскрикнула: Кричи, блудница, кричи! Викарий мгновенно подскочил и замахнулся ножом. Звук выстрелов слился воедино. Элспид замер, а потом медленно осел на траву. Тьма схлынула, а вокруг запахло порохом и ещё чем-то солоноватым. Девушка ошеломлённо провела ладонью по лицу и поняла, что оно в крови. И ещё в чём-то, напоминающем пудинг. «Тарабелла». Она вдруг увидела, что маркиз Дювиль склонился над ней. «Ты ранена?» «Макс, ты пришёл» прошептала девушка и все-таки потеряла сознание.